Шел Калика, шел неведомой дороженькой, Тень ползучую бросал своею ноженькой. Протянулись страны хмурые и мордовские, Нападали силы прелести бесовские. Приключилась тут с Каликою мудреная, Уши кипнем закипала степь зеленая. Тень возговорит Калики глазом велием, Отпусти меня, Калика, со весельем, Опостылило житье мне мое скромное, Я пройду себе повадочкою темную. Да и в тапоры калику Опрокидывала, Кафтанишка свой по воздуху Раскидывала, кулаками, Тумаками бьет лежачего, Вырастает Выше облака ходячего, Над российскими Широкими раздольями, Как пошла кидаться В люд христианский Кольями, Мужикам, декам, Папамана, Поповичам, Из-под ног встает лихим сморчком, С Марчковичем, а и речи Ее дерзкие, Бесовский, Заведу у вас порядки Не таковские. Буду Водочкой опаивать, угащивать, свою брюхо на напастиях Отращивать. Мужичище, Кулачище, я почтеннейший, Подпираюсь я дубиной Здоровеннейший. Темным вихорем уносит подпорожного Со пути его Прямого да неложного. засигает он В кабак кривой дорожкой, Загуторит, засвистит Своей гармошкою Ты такой секой, комаринский дурак Ты ходи-ходи с дороженьки в кабак Ай, люли-люли-люли-люли-люли Кабаки-то по всея Руси пошли Ай, жизнь случилась в топоры дурацкая, Только ругань непристойная кабацкая. Кабаки огнем моргают ночкой долгою, Над Сибирью, да над Доном, да над Волгою. То и свет родимый видеть нам прохожего, Видеть старого калику перехожего. Все-то он гуторит, все-то сказы сказывает, Все-то посохом сердешный вдаль указывает. На житье-бытье, де горькое да оховое Нападало тенью чучело гороховое.